Глава 34. За дверью. Олег тоже осматривался в новом для него помещении. Когда он только нашел его, сделать это времени не было. Теперь же... Ну, прежде всего, тут было темно. И, наверное, это было логично. Кто будет держать включенным свет в помещении, которое уже бог весь сколько лет не использовалось? ни по прямому назначению, ни как-то еще. Впрочем, от этой проблемы было верное решение. Олег просто перешел в призрачное состояние, и темнота тут же перестала иметь значение. Помещение стало четко видимым. И не ему одному. Кирилл двигался в темноте достаточно уверенно, чтобы найти выключатель. Щелчок, и помещение озарилось тусклым светом. «Аккуратней!» – Алина так и стояла в центре помещения с руками на боках. «Любое внезапное включение, чего бы то ни было, и нас могут вычислить!» «Нет!» – помотал головой Кирилл. «Это абсолютно надежно, иначе Ларин не отправил бы нас сюда. Думаю, в бункере своя система питания от какого-нибудь автономного генератора». Это вообще нормальная практика для бункеров. Помещение было достаточно обширным и, надо сказать, довольно уютным. Это был не просто военный комплекс, а что-то такое, предназначенное для комфортного пребывания. Видимо, старые советские чины не желали пережидать ядерную войну или оккупацию, где попало. Впрочем, стены и двери были железными. Олег заглянул за одну из них и увидел небольшую кухоньку, а после нее туалет с душем. Вполне приличные. С другой стороны открывалась дверь на склад. И это было очень, очень обширное помещение. Ряды полок и стеллажей уходили куда-то в глубину на сто метров. Алина и Антон зашли в эту дверь и окинули построение взглядом. «Думаю, о идее и прочих вещах беспокоиться не придется», – оценила Алина. «Разве что о том, что питаться мы будем исключительно советскими консервами. Но учитывая, как качественно тогда делали, это скорее плюс, чем минус. Разве что разнообразие хромало». «Не в нашем случае», – хмыкнул Антон. «Это делалось не для рядовых людей. Глядите». Вон мясо краба. Уверен, натуральное. Они то, что подсовывали под этой этикеткой народным массам. и продолжают подсовывать до сих пор. Насчет вещей не беспокойтесь. Олег повернулся к собеседникам. Просто сообщите, что будет нужно, и если там небольшой магический коллайдер, то я это достану и принесу. Алина деловито кивнула. Они вышли из помещения и прикрыли дверь за собой. Осознавать, что они тут хозяйничают и обживаются, буквально на мизерном расстоянии от ДМК, было странно. Впрочем, в последние дни странным было все. «Меня больше волнует другое», — заметила Алина. «Выход. Допустим, тут мы в безопасности. Сомневаться в этом нет причин. Но мы буквальнейшим образом заперты тут». «Дверь наружу наверняка открывается изнутри, но... куда мы можем выйти?» «А надо ли нам выходить?» – зевнул Антон. «Сидим, управляем системами ДМК, даем ценные советы. Пусть там жаба с гадюкой наверху творят свои поскудные дела, пока не перебьют друг друга». «И пока жертвы среди мирного населения не достигнут космических пределов?» Фыркнула Алина. Хреновый вариант. Очень хреновый. Портальные амулеты все еще при нас, рассудил Олег. Один остается у вас, а второй либо будет у меня, либо передастся надежным людям. Это каким? Хмыкнул Антон. Даже в твоем собственном клане, которым ты так гордишься, хватает агентов ДМК. Вы про Семенова? — уточнил Олег. — Я в курсе. Было очень легко догадаться. Алина и Антон оба посмотрели на него в упор. — Тогда почему? — пробормотала Алина. — Потому что это довольно удобно, — заметил Олег. — Разве нет? — По сути, связь ДМК, да и дезинформацию подкидывать. — Кроме Семенова есть еще минимум трое, — осадил его Антон. Среди рядовых, но есть. Возможно, кто-то еще, кого мы не знаем. «Насколько я знаю Семенова, он не поддержит Святую Русь и вполне поверит в это предательство», — кивнула Алина. «На то есть причины, но остальные...» «Остальные?» — Олег задумался. «Они же знают друг друга». «Знают, да». «Значит, Семенову и нужно поручить решить эту проблему», — согласился Олег, шагая вместе с искателями в следующее помещение. Это было куда темнее и, кажется, предназначалось для всяких технических штук, а не для проживания. А самое главное, тут была дверь. Та самая дверь с рунами. Признаться, Олег ждал коротенькой полосы рун, как на оружие, но магические знаки покрывали дверь практически целиком, почти не оставляя свободного места, а из-за нее слышались негромкие, но отчетливые глухие звуки. Кирилл, Юля и Малик уже стояли перед ней и завороженно прислушивались. «Да блин!» – вспылила Алина. «Народ!» «Вы что, маленькие дети, которым обязательно сунуть пальцы в розетку, как только взрослый отвернулся?» «Да никто ее не открывает», — заметил Кирилл задумчивым тоном. «Но и Ларин, знаешь, тоже мог бы не нагнетать интригу, а четко сказать, что там за хтанический ужас из иных реальностей». «Бурнов!» — Малик поглядел на Олега. «Ты ведь можешь проникнуть туда, не открывая дверь?» «Так?» «Нет», — быстро и резко сказал владыка. «Нельзя!» э, не могу», — прежде всего ответил Олег. «Там...» «А что там такое, собственно?» «То, что вы смертные зовете злом». «Там зло», — послушно закончил Олег. В таких вопросах с Владом лучше было не спорить. «Какое еще зло?» Поразился Антон. «Они что, сатану поймали?» «Не-а», — ехидно ответил Кирилл. «Черного, которого так боятся светорусцы. «Можно конкретнее?» — уточнила Юля. «Мои способности не ловят вообще ничего. Как будто пустота». «Подойди туда поближе», — скомандовал Влад. «Вплотную к двери». Возможно, я сумею понять точнее. Олег выполнил команду. Двигался он медленно, осторожно, как будто дверь могла распахнуться, и оттуда выскочил бы монстр. Агенты раздвинулись в стороны, давая ему пройти. «Там... врата», — наконец сказал владыка. «Открытые врата ССС ранга». Олег замер. Врата СССР Ранга были катастрофой, способной разрушить континент. Точнее, такой катастрофой было то, что скрывалось за ними. Они здесь? Запечатаны? Но почему не закрыты? Неужели не получилось? «Это можно сказать им?» – уточнил он. «Да, говори. Только, разумеется, не говори, откуда узнал». Сила подсказала, и все. Ну, о последнем Влад мог бы не предупреждать. Олегу и самому не пришло бы в голову выдавать его существование. «Кажется, там врата», — медленно сообщил он агентам. «ССС ранг. Они открыты. Это все, что я могу». В этот момент сильный стук в дверь прервал его, заставив все в комнате отшатнуться. «Стук с той стороны!» «Чудесно!» — фыркнула Алина, скрещивая руки на груди. «С одной стороны у нас ДМК, с другой, возможно, самый разрушительный монстр на планете, а то и целая компания. Вы все еще уверены, что это идеальное укрытие?» «Если твари с той стороны не прорвались до сих пор, то...» Кирилл почесал макушку. «Твари?» Голос определенно был человеческим. Правда, звучал он хрипло и отрывисто, но все равно не принадлежал кому-то иному. Во всяком случае, так можно было подумать, слыша его. «Давно меня никто не называл тварью. Особенно на этом языке». Голос мерзко захихикал. «Добро пожаловать, так сказать». — Не буду просить открыть дверь. Все равно вы этого не сделаете. Пока не сделаете. Все переглянулись. — Ты кто? — быстро спросила Алина. — Что там за дверью? — Вам же сказали, там врата. — весело ответил голос. — Просто и ясно. А что именно за вратами, вам знать не обязательно. А то еще открыть захочется. «Разве ты сам не хочешь, чтобы мы их открыли?» — не понял Олег. «Может, я и хочу. Может и нет!» Голос захихикал снова. «Это не черно-белая схема. Все сложно. Я-то хочу выйти. Но кроме меня, выйти хочет еще кто-то. Я тут не одинок. Да, детишки!» Вместо ответа искатели услышали что-то вроде приглушенного утробного рева. Хороши же у него, детишки, подумал Олег. Кстати, о чёрно-белом». Существо за дверью говорило веселым тоном, как будто было чему-то очень рада. Как насчет шахмат? Чего? Ошалела Юля. Шахмат? Вы же умеете играть в шахматы? Голос был учтив и терпелив. «Умеем, но при чем тут это?» Не понял Кирилл. «Ну вот и сыграем». Голос стал еще более радостным. «Я точно знаю, что в бункере с той стороны есть шахматы. Открывать дверь для этого не нужно. Я могу называть клетки оттуда. Слышимость, как вы сами убедились, отличная». Эм... Алина даже растерялась. Это обязательно делать прямо сейчас. Нет, а чего же? Сидящий за дверью был готов легко уступить. Кажется, вы только попали в этот бункер. Так? Но тогда обживайтесь, обустраивайте быт. Не знаю, что там произошло у вас в Москве, но если это место снова стало востребованным, Значит, положение тяжелое. Алина тихо, еле слышно подняла руку и приложила палец к губам. Да уж, Олег был с ней согласен. Непонятному существу не нужно было знать о ситуации снаружи. Кто его знает, что оно такое, чего хочет и на что способно. А затем, как обживетесь, Завершил мысль тот, кто находился с той стороны. Возвращайтесь. И сыграем. Никакого открытия дверей, никаких запретных штук. Я просто уже очень давно не играл в шахматы и жутко хочу это сделать. Все снова переглянулись. Да уж, слово «жутко» было исключительно в тему. Хорошо, откликнулся Кирилл. Почему бы и нет? Обживемся, найдем шахматы и. Ну, нам же тоже нужно тут зачем-то время каратать. Кстати, как нам тебя звать-то? Поинтересовался Олег. Ну, тихо, сыпуче рассмеялось существо. Раз краеугольным камнем нашего общения станут шахматы, то зовите меня гроссмейстером, детки.